Глава седьмая. Бальмет плохо спал. Его мучила бессонница и кошмара общего гнездовья, где нужно выживать и бороться за свою жизнь. Он просыпался и не мог понять, с чем это связано. В конце концов он встал, выпил воды и посмотрел на себя в зеркало. Во всем виноваты месхийцы. Сразу все пошло не так, обманули с движением, а теперь мой флот несет потеря. Только те, о которых мне говорят, а уж действительные, конечно, превосходят это число. И что главное, ни одной победы. Почему они зацепились за эту планету? Что в ней такого? Обычная безатмосферная планета. Конечно, мы узнаем, что они там добывали, но уйдет время. Послал руководить флотом самых толковых подчиненных. И тут снова вспомнился сон. «Свил и Сойк, как бы они ни сговорились с мисхийцами, у них в руках боевой флот, возьмут и низложат меня». Предположение так его возмутило, что перья на холке встали дыбом сами собой. «А что?» — продолжал он рассуждать. «Я тут, они там, шлют мне успокоительные сведения, а сами уже сговариваются, как бы половче со мной разобраться». Подумав, он пришел к выводу, что такое предположение не совсем уж невероятно. Вызвал Камердинера и приступил к утреннему туалету и приему пищи. Камердинер от удивления встопорщил перья на концах крыльев. Абальмет вызвал командира личной эскадры тяжелых звездолетов Кенса и приказал готовиться к срочному старту в район боевых действий Тейменского флота с месхийцами. Быстро отдал распоряжение, оставив на время своего отсутствия управлять государством Клива, члена Госсовета, и отбыл на флагманский корабль эскадры. Эскадра была готова к старту, о чем Бальмету доложил Кенс. «Стартуем. Промедление смерти подобно. Сейчас там решается судьба нашего государства», — отдал приказ Бальмет. Кенс стартовал и взял курс на звездную систему, где сейчас шли бои. «Вседержитель», — обратился Кенс к Бальмету. «Эскадра легла на курс. Через три периода прибудем на место. Разрешите сообщить Сойку и свилу о нашем прибытии, чтобы подготовили достойную встречу». Бальмет странно на него посмотрел, так что у Кенса под униформой зашевелились перья. С его клюва слетел яростный клёк от команды. «Ускорение максимальное! Никому ни о чем не сообщать! Никого в известность не ставить! Никого не предупреждать! Прибудем неожиданно!» «Слушаюсь, Властелин!» — наклонил голову в почтительном поклоне Кенс. Три периода заканчивались. Эскадра подходила к намеченной точке. Звездолеты эскадры активно обменивались опознавательными кодами со своим флотом. «Властелин!» — докладывал Кенс. «Плохие новости. В атаку на наш флот пошло большое количество кораблей противника». «Два флота снялись и пошли на помощь нашим. С их уходом образовалась брешь в кольце окружения мисхийцев, через которую уходят огромные массы вещества, регистрируемые нашими приборами, но не наблюдаемые визуально». «Где наш флагманский корабль?» «Рядом властелин», — показал на карте Кенс. «Готовь мою яхту, летим в гости, там и получим все ответы на наши вопросы». «Слушаюсь, властелин», — отчеканил Кенс, отдавая команду на вывод яхты из транспортного ангара. «Кенс, берете мою охрану и абордажную команду, всем быть готовыми к бою». Кенс не решился задать вопрос, зачем это нужно, ведь мы летим на свой флагманский корабль. Боязнь навлечь на себя монарший гнев пересилила любопытство. Яхта, обменявшись паролями, причалила к флагману. Бальмед с многочисленной свитой приказал проводить его к Сойку. Подали транспорт и быстро доставили в рубку управления. Войдя в рубку, он остановился и осмотрелся. В полумраке мерцали экраны и перемигивались индикаторы. В кресле управления находился Сойк. Наверное... «Я стал излишне подозрителен. Рабочая обстановка, все нормально, войска под присмотром и четким командованием», — подумал Бальмет. «Сойк, как дела?» — подходя к нему сзади, неожиданно задал он вопрос. Сойк подскочил с кресла управления, как ужаленный, повернулся и затравленно посмотрел на Властелина, не веря своим глазам. «Властелин? Как? Откуда? Почему не сообщили?» У Бальмета вновь возникли подозрения. Сойк не обрадовался, а испугался. «Почему?» А вслух ответил. «Может быть, Сойк, мне отчитаться перед тобой?» «Простите, властелин, это от неожиданности. Такая радость, я слегка растерялся, не ожидал вас здесь увидеть». но так как дела?» Сойк доложил о попытке прорыва мисхийцев и показал вектор, по которому наносился удар. Бальмет посмотрел, посчитал, и решение Сойка снять два флота признал правильным. «Пригласи ко мне Свила». «Где он, кстати, есть?» Не моргнув глазом, сойка отдал распоряжение пригласить Свила в рубку управления и предупредить, что его ждет властелин Бальмет. А Бальмет стоял и пристально, не мигая, смотрел на Сойка. Командующий глава госсовета СВИЛ не отвечает и дверь апартаментов не открывает. «Ломайте дверь!» — крикнул Бальмет. «Властелин, в апартаментах свилла нет!» — доложили посыльные. «Где СВИЛ, СОИК?» — зашелся в клёкоте Бальмет. «Я не знаю», — пропищал СОИК, присаживаясь на лапы, что означало полную растерянность. «Арестовать!» — скомандовал Бальмет. Найдите свилла, обыщите все, просмотрите материалы с камер наблюдения. Сойка отвели в его апартаменты и заперли. он обессиленно вскочил на жертвь и свесил в раздумье голову. Хорошо, что не казнили сразу. Теперь есть шанс выкарабкаться, рассуждал сойк. разрабатывали планы, осуществляли его они вместе со свиллом без свидетелей. На яхте с Вилл стартовал один, камеры наблюдения ничего предосудительного засечь не могли. Из апартаментов свилла переговоры с ним и экипажем вел сплей, компьютер, в который была загружена соответствующая программа. Вроде бы все учли, когда готовили операцию, и такую возможность тоже. «Но какое чутье у Бальмета!» — удивленно думал Сойк просто звериная какое-то. Успокоенный такими мыслями, он задремал. В конце концов, они операцию провели, флот мисхийцев выпустили, флот сохранили, потери сбежали, но ну, Асвил, видно, у него такая доля выпал из гнезда. Уже почти заснув, подумал он. Кенс проводил расследование по факту исчезновения главы Госсовета с флагманского корабля. Бальмет ждал результата. Кенс это хорошо понимал и боялся попасть в просак. Фигуры высокопоставленные. В конце концов он решился сделать промежуточный доклад, почувствовав, что терпению Бальмета приходит конец. Бальмет оперативно сам руководил своими флотами, находясь в виртуальном пространстве. Все выглядело вроде бы обычно. Бессмысленная атака мисхийцев с их ложными сигнатурами, Приход на помощь двух флотов, потом исчезновение основного флота мисхийцев, видимо, накрылись маскирующими полями новой конфигурации. Ну вот оно. И уход в чистое пространство через освобожденный проем. Об этом говорит уход большой массы вещества при подлете к системе. Все сошлось. Бальмет перестроил флоты и устремился в погоню. Атака мисхийцев была имитирована. Зашел Кенс. «Что у тебя?» Оторвавшись на минуту от управления флотами, спросил Бальмет. «Властелин. Предварительная проверка показала отсутствие каких-либо следов исчезновения с вила. Что же он, по-твоему, испарился, что ли?» «Властелин. Никаких следов». Бальмет глянул на пульт, и его осенила мысль, Он нажал сенсор связи со Свиллом. Свил слушает. Кенс чуть не упал в обморок. «Не может быть!» – пролепетал он. «Свил, срочно прибыть в рубку управления!» – прокликотал Бальмет. «Я не могу прибыть. Лежу и принимаю специальные процедуры, прописанные медицинским центром». Бальмет повернулся к Кенсу. Посмотрел на него, не мигая. Вокруг глаз дернулись мелкие перышки, что означало «Ну?». Кенс изо всех сил напрягся. Он знал, что в апартаментах свилла нет. Но кто отвечает? «Сплей, компьютер», — воскликнул он. «Молодец. А то уж я решил, что ты совсем отупел, и тебя нужно отправлять производить потомство». «Продолжай расследование», — приказал Бальмет и вернулся к управлению флотами. Бальмет уже почти точно знал, где свил, и приказал капитанам боевых звездолетов флота приготовиться к массовому залпу по курсу ухода флота месхийцев. Тут внимание его отвлек фейерверк на планете. Несколько взрывов большой мощности разнесли все следы деятельности этих месхийцев. «Так и не узнаем». «Что они здесь добывали?» — с сожалением подумал Бальмет, готовясь дать команду открыть огонь, когда по широкополосной связи заговорил с Вил, передавая приказ флоту. «Кенс! Прекратить расследование! Предатель нашелся! Он у месхийцев! Выпусти, Сойка! Он прощен! На нем нет вины!» Кенс облегченно вздохнул и пошел выполнять команду Бальмета. Сойк все дремал на своей жердочке, когда вошел Кенс. Он встрепенулся и нахохлился. «Командующий флотом Сойк, предатель Свилл, нашелся. Ваша вина не доказана. Бальмет дарит вам прощение и приглашает в рубку управления. Хорошо, Кенс. Я скоро буду, только приведу себя в порядок. Извини, Сойк, за грубость, но... Служба. Не извиняйся». Каждый на твоем месте поступил бы так же. Наш долг выполнять все предначертания Бальмета. Кентс подпрыгнул, что означало досаду на себя, и вышел. А Сойк без силы рухнул на пол. Неужели пронесло? Неужели спасен? Свил меня не выдаст. Повезло. Еще поклюю зернышек и полетаю под облаками родной планеты. С облегчением думал он. Алекс смотрел, как конвой удаляется все дальше и дальше. «Зея, я с командой остаемся прикрывать тебя и задержим Цейменский флот настолько, насколько нужно. Твоя задача — довести грузовой конвой до станции «Надежда». За меня и команду не волнуйся. Ты знаешь, на что способны мы с Ковчегом. Я тебя люблю и целую». На связь ни с кем не выходи, пока не долетишь до галактики Млечный Путь. Это было послание в одну сторону. Ответа не будет. Алекс это знал, и сердце сжималось от чувства утраты. Сам того не подозревая, он постепенно влюбился в эту девушку с хрустальными волосами, которую сам и создал. «Алекс!» Перевел переводчик Клека Цвила. «У меня к тебе большая просьба. Не уничтожай наш флот. Капитаны и командование ни в чем не виноваты. Это все бальмет. Нужно отдать ему должное. Он держит клюв по ветру. Почувствовал неладное и на тебя Прилетел сам». Алекс выслушал Цвила. С некоторых пор он стал вызывать у него симпатию. Здравомыслящий политик, понимающий, куда нужно вести народ. свил «Все будет зависеть от ситуации. Мы не кровожадные и понапрасну не воюем, кораблей не сбиваем. Ты лучше знаешь ситуацию. Но скажи, почему вы до сих пор не свергли тирана?» «Откровенно говоря, Алекс, я только сейчас понял необходимость этого, и я, наверное, единственный, кто выступил против». «Теперь, Свил, об этом знают многие». После твоего обращения к флоту в умах команд звездолетов начнет соображение. И в конечном итоге народ сбросит тирана. Вот поэтому, Алекс, я и прошу не проливать напрасно кровь моих соплеменников. Хорошо, Свилл, я постараюсь не принести много вреда. А сам подумал, если бы ты знал, Свилл, сколько труда мне стоит выполнить. Мое обещание. Алекс следил за удаляющимся конвоем. Пока все складывалось удачно. Цеймены не догадывались, что у них из-под носа ушел целый грузовой конвой. Но расслабляться было рано. Конвой находился в пределах видимости сканирующих систем противника и в любой момент мог быть обнаружен. Чтобы этого избежать, нужно было оттянуть внимание на себя, и Алекс вышел на связь, с первым лицом государства цейменов. «Бальмет, что ты имел в виду, когда предлагал честный бой?» Последовала пауза. Видимо, Бальмет обдумывал ответ. «Алекс, я имел в виду вот что. Давай сразимся один на один. Кто победит, тому всё. Что значит всё, бальмет? Всё значит. Ты можешь лететь куда хочешь вместе с командой и забирать с собой Свилла. Но если проиграешь, сдаёшься, бальмет. У нас были такие поединки в древности, но по условиям поединка победитель получал всё. Ты не в том положении, Алекс, чтобы требовать всё. «А может быть, ты, Бальмет, не в том положении, пока твой флот не одержал ни одной победы надо мной?» «Ты правильно подчеркнул. Пока. Но теперь я здесь. Победа будет за мной, как бы ты ни силён был, какие бы продвинутые технологии у тебя не были. Я задавлю тебя числом». «Ну вот». Только нормально стали общаться, а ты опять угрожать. На каких кораблях предлагаешь сразиться и на каких условиях? Вот, Алекс, слышу слова настоящего воина. Твой корабль самый большой и превосходит все, что у меня есть. Давай сразимся на кораблях среднего класса. Что ты имеешь в виду под кораблем среднего класса? Покажи. Пришла картинка боевого 500 метрового звездолета. Алекс прикинул его мощность. Для Пегаса он слабоват. «Ну что ж, Бальмет, уговорил. Корабль такого класса у меня есть. Каковы условия поединка?» «Я уже начинаю тебя уважать, Алекс. Условия просты». Мы улетаем в систему с координатами, которые я тебе передам на своих кораблях, без команды. И сражаемся в системе местной звезды до победы. Что считается победой, Бальмет? Победой считается полное уничтожение звездолета противника. Спасательную капсулу победитель поднимает на свой борт. Бальмет, какие гарантии выполнения условий поединка? «Алекс, ну какие гарантии? Моё слово! Слово Властелина Цейменов!» «Этого мало, Бальмет, если учесть, что слово ты уже нарушал!» «Твои условия, Алекс!» «Улетаем на двух звездолётах. Наши флоты остаются здесь. В случае нарушения условий я открою огонь». «Какой ты недоверчивый!» «Хорошо, будь по-твоему, начало поединка?» Он сделал паузу. «По готовности к вылету». Алекс тянул время. Конвой все еще находился в радиусе видимости. Пауза им намеренно затягивалась. Наконец он ответил. «Бальмет, как только будешь готов, дай знать». да Алекс, дам». Иронично выдавил из себя Бальмет. «Я думаю, ты поторопился, согласившись на поединок», — закликотал Свил. «Бальмет найдет способ, чтобы тебя уничтожить. Честно биться он с тобой не будет». «Спасибо, Свил, за предупреждение. Я постараюсь его разочаровать», — ответил Алекс и подумал. «У меня сейчас просто другого выхода нет. Нужно тянуть время до последнего. Грузовой конвой все еще находится в пределах видимости». «Ника, готовь Пегас к поединку. Берешь командование ковчегом на себя. Имитируй целый флот. Наш конвой пока не вышел из зоны видимости». «Пегас готов. За всем остальным я прослежу», — ответила она. «Экипажу. Быть в готовности открыть огонь вплоть до применения установки изменения метрики пространственно-временного континуума». «Алекс, а может шарахнуть сейчас и домой, а?» – предложил Антон. «Нет, нельзя. Это межгалактическая политика. Попробуем обойтись малой кровью и потянем время. Главное – конвой, он должен уйти из зоны видимости». Посыпались предложения экипажа, которые прервал клёк от Бальмета. «Алекс, я тебя жду. Вот по этим координатам». На экране высветились пространственные координаты. «Огонь открываем сразу, без предупреждения». «Сразу?» — так сразу. Спокойно отреагировал Алекс. Поднялся и пошёл в транспортный ангар. Ника сняла часть щита, прикрывающего ворота ангара, и Алекс лихо вылетел в космос. Чуть отлетел от ковчега и задействовал маршевые двигатели 500-метрового Пегаса. Звездолёт прыгнул вперёд, из золотой капли мгновенно исчез из поля зрения. Алекс осмотрел систему, где будет проходить поединок. Звезда и восемь планет, вращающихся вокруг по разным орбитам. Кучи космического мусора, несущиеся с огромной скоростью, и, конечно, масса спутников. Он заложил вираж, почти касаясь короны звезды, и понесся по ее окружности, активно сканируя пространство, пытаясь обнаружить звездолет Бальмета. Тот, как сквозь землю провалился. Нигде не было. Алекс уже заканчивал виток вокруг светила, когда целеуказатели засекли выброс энергии. Ему ничего не оставалось делать, как только нырнуть в фотосферу звезды. Звездные температуры были не страшны Пегасу. Его защитные поля изменили конфигурацию, приспосабливаясь к энергетическим потокам светила. «Что делать?» — думал Алекс. «Есть два варианта развития событий — вылететь из атмосферы звезды по касательной... Или пересечь звезду перпендикулярно, через центр, вылетев с другой ее стороны. Второй вариант давал эффект неожиданности. Сквозь звезды цеймены летать не могли. Бальмет этот маневр не учел. Алекс увеличил скорость, пересекая звезду. А вот и ядро, где происходит реакция. Своеобразная печка для производства энергии. Пролетел... Нет, не пролетел, скорее проплыл ядро. Все системы звездолета работали нормально, никаких сбоев. Осталось 100 километров до вылета из короны звезды. Просканировал пространство, оно было чистым. А вот с другой стороны звезды притаился корабль Бальмета, хищно высматривая добычу. «Вот ты где, голубчик!» «Ну, Бальмет, фантазии у тебя не все в порядке. Поиграем в кошки-мышки». Алекс прибавил скорость, вылетая из короны звезды и направляя звездолет к газовому гиганту этой системы. Курс проложил так, чтобы Бальмет его заметил. И он заметил. «Алекс, ну что ты от меня бегаешь?» «Давай постреляем!» вышел Бальмет на связь, устремляясь на перерез Пегасу. «Конечно, постреляем. Вот только позицию подберу получше и устроим дуэль». «Что такое дуэль?» — спросил Бальмет, выпуская несколько самонаводящихся ракет. «Это такая традиция у народа, где я живу», — и рассказал Бальмету о правилах дуэли, не забывая при этом отстреливать ракеты, выпущенные Бальметом. «Интересная традиция», — приближаясь на дистанцию, позволяющую применить лазерные установки, откликнулся Бальмет. «Лазерные плети потянулись к Пегасу, но вреда ему не причинили. Боевые щиты поглотили энергию». «Даже не интересно Стрельни хоть раз, а то все, убегаешь». «Ну, если ты так просишь, то пожалуйста». Навигация показывала, что грузовой конвой наконец ушел из зоны видимости сенсоров. Алекс не хотел уничтожать звездолет Бальмета. Почему и сам не знал. Поэтому сделал выстрел установкой электромагнитного излучения высокой энергии. Последствия выстрела сказались незамедлительно. Звездолет Бальмета перестал ускоряться, силовые установки отключились, оружие не работало, огни погасли. И он по инерции продолжил нестись прямо к газовому гиганту, атмосфера которого вздыбливалась бешеными спиралями смерчей. Связи с Бальметом не было. Она тоже отказала. И только Алекс мог решить, жить властелину цейменов или умереть. Подумав, решил оставить его в живых. Пегас Плавно подрабатывая маневровыми двигателями, поплыл к звездолету Бальмета, зацепил его гравитационными захватами и без видимых усилий отнял добычу у газового гиганта, который беснуя стянул свои руки смерчи многокилометровыми протуберанцами к ускользающей добыче и, не достав, опадал пылкими столбами. Алекс прибавил скорость, вытягивая звездолет Бальмета и ложась на курс, ведущий к ковчегу. «Как такое может быть? Какая мощь? Это только небольшой звездолет. Что же может их корабль?» Задавался Бальмет вопросами, запертый в обесточенном корабле, направляющемся за Алексом к флоту. Система жизнеобеспечения работала исправно. Бальмет находился в легкой прострации. Кто я теперь? Пленник. Договаривались о капсуле, а он целый звездолет подцепил, как капсулу. Нужно сохранить достоинство и красиво выйти из этой ситуации. Ведь Алекс не дал мне погибнуть в атмосфере газового гиганта. Значит, шанс есть, только надо найти способ, как его использовать. Как использовать, если нет связи? — думал Бальмет и не находил выхода из тупиковой ситуации. Но тут постепенно стали оживать приборы, приходя в себя после электромагнитного удара. Бальмет даже не попытался запустить двигательные установки, продолжая плыть в кильваторе за звездолетом Алекса. — Ну что, оживаешь? — послышался перевод вопроса Алекса. — Да, приборы начинают работать. — Серьезно ты меня долбанул. Хорошо, что система жизнеобеспечения осталась в рабочем состоянии. — Ну, Бальмет, что ж мы, звери, что ли, разумных существ уничтожать? — Алекс, если ты такой великодушный, то отпусти меня к своим и забудем о поединке. Ты летишь своей дорогой, я своей. А как же условия поединка? Победитель получает все. А оно тебе это все нужно? В общем-то, нет. Тогда договорились. Легко хочешь отделаться, Бальмет. Твои условия, Алекс. Бальмет, ты отрекаешься от престола. Алекс. Зачем ты ввязываешься в политику моей империи? Ты ведь не знаешь истинной расстановки сил. Может быть, ты и прав, Бальмет. Да, наверное, прав. Только я знаю одно. Ты меня преследуешь с первой минуты появления в галактике. С какой целью? Отвечу честно. Испытать свои вооруженные силы перед решающей схваткой с эрками. Ну и как? Испытал? Да, я получил серьезный опыт ведения боевых действий в разных ситуациях. Алекс, не лезь в дела галактики, они тебя не касаются. Я погорячился. С кем не бывает, теперь осознал ошибочность своей точки зрения и приношу... «Искренние извинения!» «Давно Бальмет не говорил на таком языке!» «Языке слабого!» «Но что поделаешь?» «Обстоятельства заставляли!» «Мне бы только выпутаться из этой истории!» «Думал он, а дальше я бы разобрался!» Мне нужен их корабль, это ключ к завоеванию видимой части вселенной, но как его захватить? Вот вопрос. Алекс ответить Бальмету не успел. Они вошли в зону видимости обоих флотов и сразу же, по звездолету Пегас был открыт шквальный огонь всеми калибрами. Алекс перераспределил мощности на боевых щитах. Бальмет почувствовал, лучшего момента уйти не будет, и запустил основные двигатели на полную мощность. Его звездолет дернулся раз, другой, и вырвался из цепких объятий Пегаса. Алекс ничего поделать не мог. Энергии на удержание звездолета Бальмета не хватало. Бальмет ликовал. Он свободен благодаря своей предусмотрительности. Эти корабли он специально оставил на всякий случай. И оказался прав, они пригодились в самый нужный момент. Он на полной скорости уходил к своему флоту и видел, как гравитационная волна сминает его боевые корабли. Но это уже было неважно. Они выполнили свою миссию. Миссию его спасения. Алекс ожидал чего-то подобного. Боевые краны искрились от попадания, резко возросла нагрузка на щиты. Гравитационные захваты ослабли, этим тут же воспользовался Бальмет, порвав буксирные лучи, и спасался бегством. Алекс разрядил гравитационные орудия, и кораблей цеменов не стало, а вот звездолет Бальмет, а он достать не мог. Тот был уже слишком далеко. «Бальмет, ты куда? Мы же не договорили». «Алекс, не договорили, да, но поговорили. С моим отречением тебе придется подождать». «А как же договоренности?» «Какие договоренности, Алекс? Так, разговоры!» «Я вот что тебе предлагаю». Ты отдаешь мне свой корабль, я даю тебе свой. И лети куда хочешь. Ну, Бальмет, ты меня достал. Какой корабль? Какие условия? Антон, огонь обычным оружием, — скомандовал Алекс. Через несколько секунд сотни цеменских кораблей были уничтожены. В свою очередь флот Цейменов выпустил лавину ракет. Уходить было рано. Грузовой конвой только покинул зону видимости для сканирующих устройств. Нужно тянуть время. Цейменский флот все еще мог догнать конвой. Антон принял решение и резко бросил ковчег вверх. Боеголовки пронеслись внизу. Пока Антон маневрировал, Алекс попал в западню. На него наседали сразу несколько флотов Цейменов. Антон резко ушел вниз и поспешил на помощь Алексу, расстреливая корабли противника сотнями. Наконец Алекс изловчился и заскочил в транспортный ангар Ковчега, едва не разбив Пегас. Но все обошлось. «Бальмет, хватит напрасных усилий. Ты не получишь моих кораблей?» «Алекс, мне очень нужны твои корабли!» «И я получу их или хотя бы их обломки?» Алекс глянул на Свилова вопросительно. Тот нахохлился и закликотал. «Я предупреждал. С Бальметом договориться нельзя. У тебя была возможность его уничтожить. Надо было это сделать». «В тот момент это было бы просто убийством». «Он в чем-то прав. Вы сами должны решать свои проблемы». «Мне трудно судить, насколько готовы цемены к смене власти. Что делать сейчас?» «Алекс, ну что можно сейчас делать?» «Одно из двух. Или продолжать бой, или бежать». Алекс мысленно пробежал глазами по пространству. От конвоя остался только энергетический след. «Нет», — подумал он, — «бежать сейчас нельзя». Надо еще потянуть время. «Бальмет, прекрати огонь. Я должен подумать над твоим предложением». «Вот это другое дело!» — послышался Клек от Бальмета. «Подумай, конечно, а мы передохнем». Огонь прекратился. Флот Цейменов находился в нескольких тысячах километров от Ковчега. По космическим меркам это почти рядом. Ощетинившись стволами орудий, он ждал команды начать атаку. Построение флота чем-то напоминало фигуру земного петуха. Птичья психология проявлялась и в боевом построении. Алекс даже подумал, не начнет ли флот цейменов вести бой по Петушиному, хлопать крыльями и бить шпорами. О своей догадке он спросил свилла, Тот ответил, что классическое боевое построение ассоциируется с нападением на хищника стаи используя его же методы борьбы. То есть ты хочешь сказать, что флот приобретает очертания хищника и нападает? Именно это я и говорю. Значит, потерпев поражение от нас, флот цеменов может принять построение, которое использовали мы, Не исключено. Адамал, что думаешь о сложившейся ситуации? А что тут думать, Алекс? Продолжаем тянуть время. Оно работает на нас. Конвой мы можем догнать в любой момент. Верно. Какое мнение у тебя, Серден? Надо наказать наглецов, чтобы неповадно было. Уничтожить весь их флот и делу конец, а то мы тут надолго завязнем. «Хорошо. Твоя позиция ясна. Что скажет навигатор?» «Я предлагаю обойтись без напрасных жертв. Все, что здесь происходит, нас не касается». «Как это не касается, Ника?» «Алекс, ребята, вы что, забыли? Кто вы? Вы забыли главное!» «Мы начинающие творящие, и нас касается все, что происходит во Вселенной!» Наступило неловкое молчание. Экипаж осмысливал сказанное Антоном, понимая, что он прав. Молчание нарушил Деном. «Спасибо, Антон, что напомнил о стратегической ответственности. Мы хранители жизни во Вселенной. И, конечно, не должны ее истреблять, и мы не вправе навязывать пути развития разумным цивилизациям. Нас об этом предупреждал познающий. Как вы думаете, почему он так долго не объявляется и не дает о себе знать? Наступила пауза. Десантники молчали, потому что не понимали высоких материй, о которых шел разговор. А экипаж молчал потому что не знал, что ответить. Первым заговорил Алекс. Повседневные заботы о выполнении задачи по загрузке и отправке грузового конвоя домой отвлекли нас от главного — осознания того, кто мы. Часть этой вселенной или больше части — ее хранители. Спасибо, Антон, за напоминание о том, кто мы и каково наше предназначение. «Думаю, что познающий не появляется потому, что наблюдает за нами, за нашими действиями, за нашими решениями. Я тоже не знаю, когда он появится, но слова Антона об ответственности за Вселенную справедливы. И мне стыдно, что я об этом забыл». «Забыл не только ты, Алекс, но и мы». О своем предназначении мы можем только догадываться. Наверное, мы должны сами найти путь, которым идти. Ведь мы разумные существа. Ты, Алекс и Антон — земляне. Я, Серден, Дея и Деном — мисс Хийца. Представители давно исчезнувшей цивилизации, хранителями которой являлись миллиарды лет. Ника — репликант, созданный тобой, Алекс и является представителем тоже исчезнувшей цивилизации Трикс. Все мы мыслим определенными категориями, а нам нужно переходить на новый уровень осмысления реальности и переходить на вселенские категории». Адамал прав, но забыл десантников. Забыл народ, который самостоятельно выживал Внутри станции Надежда миллиарды лет Его представители здесь Леанда, Крела, Алорн, Эмирал Они достойно проявили себя во время похода Они не творящие. Они простые смертные Но и мы совсем недавно были такими же Да, вы правы «Для нас пришла пора взросления. Но сейчас перед нами стоит не гипотетическая, а вполне реальная задача — обеспечить прикрытие конвоя и сдержать орды цеменов. Какие предложения? Я вас слушаю. Антон, что скажешь?» «Что, Антон, Алекс? Я не знаю, что делать». Может быть, в режиме творящих обездвижить весь флот цейменов? Можно, конечно. Но не надо забывать, что это потребует от нас много энергии, которая, несомненно, потревожит поглотителей. А что опаснее, вяло текущие боевые действия с цейменами или угроза уничтожения Вселенной? Ответ очевиден, Алекс, — вступил в разговор Серден. Конечно, Вселенная важнее. «А что ты подразумеваешь под вяло текущими военными действиями?» «Будем пассивно отбивать атаки цейменского флота». «Эти атаки можно отбивать до бесконечности», — заметила дамал «Ника, рассчитай, смогут ли цеймены догнать наш грузовой конвой?» Зная ответ, поручил Алекс ей задание, чтобы экипаж убедился в необходимости их нахождения здесь. Я произвела расчет. Цейменский флот с вероятностью 90% может догнать наш грузовой конвой в течение ближайших пяти суток. Конечно, с уменьшением вероятностной составляющей каждые последующие сутки. Пять суток. Это 10 лет на земле! — воскликнул Антон. — А ты что, Антон, так торопишься на землю? Уж не ждет ли тебя там кто? — ревниво поинтересовалась Дэя. «Дэя, сейчас не до этого. Ждет, конечно. Родители. Я к тому, как мы выйдем на связь с Георгием. Он дома места себе не находит». «Это верно», — согласился Серден и остальные члены экипажа. «Друзья, у нас нет другого выхода, как только тянуть время и не дать возможность цейменам внимательно оглядеть пространство». «Нужно приковать их к нам, чтобы они не обнаружили энергетический след нашего флота!» Команда поддержала Алекса, вновь акцентируя внимание на флоте цейменов и управлении ковчегом. Бальмет на связь не выходил. Алекс не торопился отвечать, продолжая тянуть время. «Прошло часа два. Молчание продолжалось». Через три с половиной часа Бальмет вышел на связь сам. «Алекс, что ты решил? Как будешь передавать звездолеты?» «Бальмет, разве речь шла о звездолетах? Да какая разница? О звездолете, о звездолетах. Подари хотя бы один и лети куда хочешь». «Мои звездолеты?» Это новые технологии для вас, это обновление вооружений, улучшение живучести космического флота, это увеличение мощности и дальности полета. Зачем ты мне это говоришь, Алекс? Мы понимаем, для чего они нам нужны. Зачем ненужные разговоры? Я это тебе говорю, чтобы еще раз донести до тебя мысль. А что взамен? Что ты можешь предложить? Свободу? Как ты понимаешь, в любой момент я и так могу улететь. Следовательно, свободу я могу добыть себе сам. Что еще? С тобой, Алекс, трудно разговаривать. Ты вынуждаешь меня прибегнуть к крайней мере. больмет Это мера? «Массированная атака! Опять угрозы!» «Ну давай, попробуй!» Флот Цименов пришел в легкое движение, словно его покрыла мелкая рябь. Только этой рябью были ракеты и торпеды, запущенные в сторону ковчега. «Экипажу, внимание! Приготовиться к прыжку!» Алекс ускорился мчасть навстречу этой тучи ракет. И когда до первых оставались километры, попадание оказалось должно быть бесспорным. Ковчег просто исчез для стороннего наблюдателя. Звездолёт материализовался в тылу Менских боевых флотов в ста тысячах километрах от них. — Бальмет, ты решил пострелять по звёздам? — издевательски спросил Алекс по направленной связи. — Алекс, где ты? «Перенаправь свои сенсоры в свой тыл». Через некоторое время раздался удивленный клёк от Бальмета. «Как ты это сделал?» «Во вселенной нет ничего невозможного. Но вернемся к нашему торгу. Или ты еще постреляешь?» Бальмет понимал. «Он проигрывает по всем позициям. Но что?» Что удерживало здесь мисхийцев? Почему они не торопились покинуть галактику? Стрелять бесполезно. Все было бесполезно, кроме одного. Но чего, Бальмет пока не знал. Он анализировал, но поймать нужную мысль никак не мог. Ладно, Алекс, теперь я беру паузу. Как только буду готов... Свяжусь с тобой. Готов к чему? Как к чему? К дальнейшему торгу. Ведь что-то тебя здесь держит. Конечно, Бальмет, это интересное общение с тобой. Алекс, скажи, а что вы делали на этой маленькой планете? Как что? Любовались пейзажами. «Издеваешься, да?» «Улетай, Алекс! Улетай! Не нервируй меня! Зачем ты все это затеял? Столько моих звездолетов погубил!» «Ах ты, бедный и несчастный! Может, тебя пожалеть? Может быть, это не ты первым напал? Или не ты постоянно угрожаешь? Почему? Почему?» «Почему ты не улетаешь? Почему не уничтожаешь мои флоты, а только дразнишь?» «Вот мое условие, Бальмет. Возвращайся в свое облако, и я тебя не трону». «Ну вот, Алекс, ты сам назвал причину, по которой я здесь. Твои знания о месте нахождения цейменов. Об этом месте...» Больше никто не узнает. Достаточно, что знаешь ты. Твое решение, Бальмет. Буду думать. Бальмет задействовал все аналитические мощности флота, пытаясь разгадать причину нахождения в системе мисхийцев. Что-то от них получить он не надеялся. От такой надежды осталось лишь легкая тень. А какие перспективы бы открывались с такими технологиями? Но Алекс все понимает, остается только вернуться ни с чем, домой, зализывая раны. Такие тяжелые думы одолевали Бальмета, когда он уже почти решился отдать приказ на возвращение в туманность к своему флоту. Но в это время в отсек впрыгнул адъютант и протянул Бальмету распечатку. Бальмет быстро пробежался по тексту, вскочил, распушил крылья. Кто? Кто догадался? Властелин. Информацию предоставил техник третьего уровня Клёкт. Не техник третьего уровня, а командующий аналитическим центром флота. Адъютант хотел что-то уточнить, но взглянув на Бальмета не решился а пошёл готовить приказ на назначение Клёкта. «Вот оно, пёрышко, за которое можно схватиться!» Он ещё раз просмотрел материал и взмахнул радостно крыльями. «Конечно, это отвлекающий манёвр Алекса, чтобы я не обнаружил основной флот. Но по остаточному излучению мы обнаружили и определили, куда он ушёл. И что здесь находится всего один корабль, хотя и огромный, я тоже теперь знаю. Наступило время действовать. Бальмет остановился, поднял клюв к потолку и стал обдумывать план действий. Ушедший флот мисхийцев далеко. Отправлю одну эскадру звездолетов на его уничтожение. Догонят, уничтожат. «Не догонят! Ну и не надо, главное теперь — захватить корабль!» Прошло двое суток. Алекс внимательно наблюдал за передвижением флотов цеменов но ничего необычного не замечал. Экипаж работал без отдыха, это не касалось десантников. Они не обладали необычными способностями и были обычными, хоть и огромными людьми, нуждающимися во сне. «Алекс, обрати внимание на эскадру цеменов которая постепенно уходит в сторону и ложится на курс, по которому ушел наш грузовой конвой». «Вижу, Дэя. Да Кажется, наши планы раскрыты. Экипажу приготовиться к прыжку». И в этот момент на связь вышел Бальмет. «Алекс, я готов продолжить разговор». «Чуть позже», — ответил Алекс и отключил связь. Ковчег исчез из поля зрения кораблей цейменов и через некоторое время материализовался прямо по курсу эскадры боевых звездолетов-цейменов, приготовившись к залпу. «Бальмет, вот теперь я готов поговорить с тобой. Куда это собралась твоя эскадра?» «Понятно, куда. За вашим флотом!» неправильное решение больмет или твои корабли меняют курс или я их уничтожаю курсы с кадра менять не будет посмотрим хватит ли у тебя мужество уничтожите из кадру с живыми экипажами огонь скомандовал алекс антону который находился у гравитационных орудий Невидимая гравитационная волна разорвала боевые порядки звездолетов цеменов, разбрасывая их в разные стороны. Звездолеты, беспорядочно кувыркаясь, все дальше и дальше разлетались по пространству. Некоторые сталкивались и взрывались. Антон так рассчитал силу ударной волны, чтобы она не разорвала звездолеты, а лишь отбросила их назад. Отлично сработано, Антон. Рад стараться, капитан, шутливо ответил тот. Наступила тишина. Бальмет в эфир не выходил. Движение его флотов активизировалось, постепенно образуя сферу, которая охватывала ковчег. Алекс, давай продолжим переговоры. Хорошо? Давай. И прыгнул за сферу, материализовавшуюся за ней. Он продолжил общение. «Бальмет, останови свои флоты, или я начну методично их уничтожать». «Я понял. Ты уже доказал, что можешь противостоять мне и держишь слово. Давай встретимся. Я понял, почему ты остался здесь». «В проницательности тебе не откажешь». Зачем же встречаться? Мы можем и так обсудить наши дела. Это лучше делать, когда видишь собеседника перед собой. Бальмет, ты опять что-то задумал. Смотри, с огнем играешь. Мое терпение не беспредельно, ты сильно рискуешь, испытывая его. И все-таки рискну. Я настаиваю на встрече. «Давай встретимся у тебя на корабле. Я буду один. Прилечу на яхте. Не дожидаясь твоего ответа, я вылетаю». Алекс увидел, как от флагманского корабля цеменов отделилась небольшая яхта и взяла курс на ковчег. «Экипаж, внимание! Глубокое сканирование!» Яхту стали просвечивать всеми возможными способами. Биологических организмов на борту не обнаружили, но зато обнаружили большое количество вещества с огромным взрывным потенциалом. «Все понятно», — проговорила Адамал. «Троянский конь, с помощью которого цеймены хотят взорвать наш корабль». «Антон, яхту уничтожить, огонь». Яхта расцвела бутоном взрыва огромной силы и исчезла с лица Вселенной, оставив после себя лишь разлетающиеся обломки. — Как-то неприветливо ты меня встретил, — послышался голос Бальмета. — Я тебя встретил так, как ты того заслуживаешь. — Ладно, не обижайся, — пошутил. Бальмет понял одно. Корабль месхийцев может прыгать только если есть пространство для разгона. Нужно лишить его этого пространства, а потом навалиться всеми флотами и захватить. Мысль ему понравилась. Он дал своему штабу поручение разработать операцию. Алекс и экипаж Ковчега понимали. Наступает апогей противостояния. Несметные орды звездолетов цеменов и один ковчег против них. Но пока есть пространство для разгона и ухода в прыжок, опасаться было нечего. Бальмет явно что-то придумал. В уме ему отказать было нельзя. Поняв, ковчег — это отвлекающий маневр, и все, что было до этого, тоже. Но время он упустил. Догнать грузовой конвой невозможно, он уже достиг почти световой скорости, и с каждой минутой это становилось все невозможней и невозможней. «Друзья, теперь ему конвой не нужен», — закликотал свил. «Теперь ему нужен корабль. Ваш корабль — это ключ к господству в обозримой части Вселенной». «И что он будет делать?» Бальмет – мастер на выдумке. Сейчас или в ближайшее время он преподнесет нам сюрприз. В этом нет никакого сомнения, Алекс. В его распоряжении огромный флот. Он постарается лишить нас маневра, но как? Все его корабли у нас как на ладони. Алекс, я не знаю как, но он это сделает. До флота цеменов в 100 тысяч километров. В любой момент можно ускориться, совершить прыжок и очутиться в тылу его флота. Сзади звезда, впереди флот. Стоп, анализировал Алекс. Сзади звезда. До флота я успею ускориться, если... Он оглянулся в виртуальном пространстве и все понял. Впереди дрейфовали выпущенные с ускорением мины. Сразу аппаратура их не распознала, приняв за обломки. Мгновенный расчет показал, ускориться не успеем, через звезду прыгать нельзя. Но нырнуть в нее можно. Экипажу. Приготовиться к проходу через звезду. Начав совершать маневр, отдал команду Алекс. «Алекс, ты куда? Там же жарко. Смотри, не спали мой корабль!» Издевался Бальмет. На то у него были все основания. Он просчитал этот ход. Ковчег погружался в атмосферу звезды, которая с жадностью его поглощала, предвкушая пир. Но ошиблась. Защита Ковчега была не по зубам звезде. Бальмет об этом знал. Он решил дестабилизировать звезду, чтобы выкурить из ее недр корабль месхийцев, произведя залп снарядами с антивеществом. Его было мало, но корабль стоил потраченных усилий. Снаряды вошли в атмосферу Солнца и сработали. Сначала ничего не наблюдалось, потом звезда пошла пятнами, как бы начиная гаснуть, а потом брызнула во все стороны потоками звездного вещества, Став похожей на шипастого ежика. Ковчег бросала в недрах звезды из стороны в сторону. А Алекс не мог понять, что происходит. То, что на звезду воздействовал бальмет, он не сомневался, но чем? Ах, вот чем. Антивеществом. В методах он не стесняется, подумал Алекс. «Боевым расчетом приготовиться, огонь открывать сразу по выходу из звезды на поражение». Алекс предполагал, что на выходе их уже ждут боевые кораблицы именов, и не ошибся. Их ждали миллионы звездолетов, которые сразу открыли огонь из всех видов оружия. Боевые щиты ковчега засияли и заискрились от множественных попаданий. Соскакивая с конца звездного протуберанца «Золотой каплей», ковчег открыл ответный огонь по цеменским кораблям, выкашивая ряды цейменов, как косой. Он летел вперед, сокращая дистанцию, пытаясь вырваться из окружения. Но нет. За первой волной была вторая. Это напоминало слоеный пирог, через который пробиться невозможно. «Мы тут теперь надолго!» — крикнул Серден, стреляя протонными торпедами. «Солоёный пирог какой-то! Завязнем мы здесь!» «Не плачь, Серден!» «Бывало и хуже! Выберемся!» — философски ответил Алекс. «Стреляйте не торопясь! Бой у нас будет долгий! Отходим от звезды и попытаемся послать информацию Георгию. Пусть встретит конвой!» Ковчег, покрытый боевыми щитами, был окружен звездолетами цеменов. Они кокосы, сжалили его и погибали от ответного огня. Многие звездолеты, совершая маневры на скорости, врезались в ковчег, сгорая на его щитах, не причинив никакого вреда. Медленно, очень медленно ковчег отходил от звезды. Оружие на звездолете было совершенным, но и оно не могло стрелять бесконечно. Гравитационным установкам требовалось время для наполнения их накопителей. А атаки цейменских звездолетов шли бесконечной чередой. По всему периметру корабля велись бои. Установку изменения пространственно-временного континуума применять было нельзя. В создавшееся поле могло затянуть и сам ковчег. Приходилось вести бой почти обычными средствами. Заводы ковчега беспрерывно производили снаряды и ракеты. Так что в целом ситуация не была уж такой катастрофичной. У цеменского командования были свои сложности. Они могли вести бой только в окружности радиусом в 60 километров и задействовали небольшое количество кораблей на всех участках. Это был не периметр. Это был шар, внутри которого находился осажденный корабль месхийцев. Им постоянно приходилось вводить новые силы взамен сбитым, но и тут возникали колоссальные сложности. Таких сбитых кораблей становилось слишком много. Они замусоривали пространство и, сталкиваясь с действующими звездолетами, Выводили их из строя, приносят дополнительные потери. Пока эту проблему решали сами мисхийцы, для чего-то пытаясь удалиться от звезды, медленно, с боем пробиваясь вперед, пронизывая блокаду, как иголка, волоча за собой корабли погони. Со стороны это выглядело эффектно и позволяло оставлять замусоренные участки, постоянно выходя в чистое пространство. Но как только корабль месхийцев перестанет пробиваться вперед, сразу возникнет проблема. Бальмет пытался не думать о трудностях. Он недоумевал. «Звездолетов в избытке, а корабль месхийцев до сих пор отбивается». «Ладно, подождем. Маневра мы его лишили», — думал он. Должен же он когда-нибудь прекратить сопротивление. А если не прекратит, а будет перемалывать флот за флотом? Уже сейчас потери исчислялись десятками тысяч. Радость удачного маневра флота цейменов и окружения кораблями схийцев с каждой минутой улетучивалась, уступая место тревоге и неуверенности в победе. Но отступать Бальмет не мог. Он уже по самые верхние перья увяз в этой авантюре. А то, что это авантюра, он с каждой минутой убеждался все больше и больше. Дэя, передавай сообщение направлено слегка меняя вектор, чтобы оно наверняка попало в нашу галактику. Поймать землю не представлялось возможности, ковчег не был стабилен. Его бросало из стороны в сторону от своей стрельбы и от попаданий цейменских звездолётов. отклонение луча даже на миллиардную долю градуса влекло погрешность в миллионы километров. «Алекс, мешает звезда. Нужно ещё отойти хотя бы на миллион километров», – доложила Дэя. «Экипажу приготовиться к рывку ковчега, закрепиться». Будет трясти, предупредил Алекс и нанес мощный гравитационный удар, задействовал маршевые двигатели. Звездолеты Цименов, попавшие под сопло ковчега сзади, просто аннигилировало. А впереди, сминая одну цепь звездолетов Цименов за другой своими боевыми щитами, ковчег уходил от звезды. Алекс отключил двигатели. Энергия была на исходе. Для ее пополнения требовалось время. Торможение происходило за счет кораблей цеменов, попадающих на щиты ковчега и сгорающих сотнями. Птичья голова Бальмета вздрогнула, когда ему доложили о резком движении кораблями с от звезды и гибели тысяч кораблей. Он думал. «Все». Моя затея провалилась. Они просто улетят. И все зря, все потери, зря! Запоздалое чувство сожаления начало овладевать им. Но в это время вошел адъютант и доложил, что корабль мисхийцев прекратил движение, затормозившись наши корабли. И э, «Нет, не зря!» — приободрился Бальмет. «План работает, пусть не так хорошо, как хотелось бы, но работает», и вызвал начальника штаба. Ковчег погасил скорости дрейфовал в пространстве, как левиафан, окруженный мошкарой цейменских кораблей, которые боязливо мелькали на расстоянии, прекратив огонь и приходя в себя я продолжай трансляцию в нашу галактику. Георгий там уже себе место наверное, не находит». «Алекс, сигнал проходит, но неустойчиво. Мешают энергетические матрицы кораблей-цейменов». «Дэя, с этим ничего поделать невозможно. Запиши и пусть посылается автоматически». «Поняла. Все, запустила». В сообщении Алекс вложила следующую информацию. Экипаж Ковчега приветствует всех. Отец, я тебя приветствую персонально. Миссию выполнили, конвой с рудой движется в нашу галактику Млечный Путь. Конвой пилотирует Зея. Встреть ее и прикрой боевым охранением, возможно, нападение цеменов Характеристики их боевых кораблей и координаты нахождения звездной системы посылаю. «Мы ведем бой с ними, прикрывая отход конвоя. У них миллионы боевых единиц. Когда закончим? Не знаю. передают дополнительные полномочия на продолжение твоей деятельности с имперского кристалла мисхийцев. Удачи вам!» Вложив в пакет свои координаты, отправил. Бальмет понял, зачем мисхийцы уходили от местного светила. Им необходимо было провести сеанс связи, но Бальмет слишком поздно это осознал. Сигнал ушел. Команда флоту глушить сигнал запоздала. Ресурсы их корабля не безграничны. Всему приходит конец и ресурсам тоже, учитывая, что они не пополняют их. Или пополняют. Задался Бальмет вопросом. Он пригласил вновь назначенного командующего аналитическим центром Клёкта. Клёкт находился на седьмом небе. Такой взлёт нужно оправдывать. Его и никого другого пригласил властелин. Секретарь пригласил его войти. Он вошёл, пугливо озираясь. а вот ты какой наш герой! — закликотал Бальмет. «Что думаешь о прорыве месхийского корабля?» «Всемогущий и величайший...» «Стоп, стоп, стоп...» «Без лести и придворных речей. Четко, по делу». «Ты понял?» Месхийцам мешала звезда, искажая сигнал. Они отлетели для передачи информации. «Это я и сам понял. Почему они остановились, не двинулись дальше?» Точно ответить нельзя, но, исходя из сложившейся ситуации, ресурсы корабля подошли к концу. Или они пытаются нас задержать, чтобы мы не кинулись в погоню за ушедшими кораблями. «Ты думаешь, мы можем их догнать?» «Конечно, можем. Но, скорее всего, они передали сигнал, и нас там уже будут ждать». «Верно. Что делать с кораблем?» Атаковать, атаковать и еще раз атаковать, не считаясь с потерями, не давать передышки. Ресурсы их корабля должны кончиться. Они их пополняют, но, как я понять, не могу.